Глава вторая Из храма меня увозила карета, запряженная лошадьми, шикарная и просторная в желто-черных тонах, вторит цветам фамильного герба Десагор. Я поняла, что уже люто ненавижу изображение полосатого змея с раздвоенным хвостом и лиственным черным венком на плоской морде противной твари. Напротив меня сидел вассал того самого Имлина, что заявил о праве первой ночи. Раньше я его не видела. Мужчина поджидал меня в карете, когда святейшество вывел невесту из храма и передал в руки незнакомца, называя меня Амалией. Стащив с головы вуаль, я задела шпильку, что удерживала прическу, и копна рыжих волос рассыпалась по плечам. Этим я привлекла внимание молчаливого вассала. Вам не стоит бояться графа-баронесса. Он всего лишь проверит чистоту вашего тела. Если вам нечего скрывать, то ничего страшного не произойдет. Поверьте, лучше уж провести первую ночь с молодым и красивым графом, чем со стариком Аароном». Видимо, этой речью он хотел меня успокоить, но получилось наоборот. Дрожь рук я уже не могла скрыть. Меня осматривали перед церемонией, «Не понимаю, зачем прибегать к этому варварскому обычаю?» Вот и голос сорвался на писк, а слезы подступили к глазам. «Не сочтите за наглость, но слухи о вас прогремели на все графство». Пожал он плечами и вздохнул. «Интересно, и какие же...» «Действительно, как и где Амалия успела прославиться?» Вашей персоне приписывают связь с глубоко женатым Тараней и десятком других состоятельных мужчин. А среди них и правая рука святейшества. Оттого и возникла нужда прибегнуть к древнему праву. Докажите обратное и развейте слухи, если они неправдивы». Из его уст это звучало так просто, что я ухмыльнулась. «Значит, сестра породила слухи, а развеивать их мне?» Какая же она лживая предательница! Будто мало мне было стать изгоем родовитого семейства. Уж лучше бы убили при рождении и избавили от этого позора. От сделки, к которой пришлось перебегнуть ради того, чтобы жить дальше. Вот только Амалия не потрудилась рассказать о том, что кто-то заявит о праве первой ночи, и обычной проверкой в храме все не закончится. Она знала и обманула, Понимала, что даже под страхом смерти не пойду на такое. Потому что готовилась принять благодать бога и стать его женой до конца своих дней. Трудиться на благо обители и спасать страждущих. Вот только не бывать этому. Как только граф осквернит мое тело, путь в обители заказан. Кому я буду нужна в этом мире? Уж явно не семейке, которая прикрыла мной свои грешки. «Да чего же не повезло родиться от будливой матери, что навлекла на себя кару близнецов?» Уже сейчас, когда шок немного прошел, я начала сопоставлять события и строить догадки, почему мать сохранила мне жизнь. Обнародуя она позорное рождение близнецов, поступи по закону, меня бы умертвили, а ее сожгли или сослали в темницу до конца ее дней заклеймив таким страшным позором, что вовек не смыть. «Спасибо за совет», — ответила коротко, сглатывая ком в горле. Отвернулась к окошку, провожая стволы деревьев вдоль дороги ненавидящим взглядом. Вассал больше не обронил ни слова, и весь оставшийся путь мы тряслись в полной тишине, что еще больше навивала страх в мою душу. Прибыв в имение старика Аарона, я поняла, что пир будет бурным. На подъездную дорожку стекались кареты, и гости бесконечным потоком заходили в поместье, радуясь возможности погулять на пышной свадьбе. Меня провели через задний ход, что вел прямо в торжественный зал, минуя холм. Усадили рядом с мужем во главе стола и поправили прическу. «Дорогая моя!» «Ты так бледна! Тебе надо поесть!» Засуетился старик, обхаживая меня, словно прислужник. Наполнил кубок вином и протянул, с надеждой в серых глазах, обрамленных сеточкой морщин. Спиртного никогда не пила. Не разрешалась послушницам. А здесь не смогла ему отказать. Уж очень настойчиво предлагал. «Благодарю!» Сделала глоток и поставила кубок на стол а вот к еде не притронулась. Кусок в горло не лез от переживаний, что душились внутри скользкой удавкой. «Амалия, милая, не стой так расстраиваться. Я ничуть не меньше буду тебя любить. Того требует обычай. Надо смиренно выполнить долг, а когда вернешься, проси, чего хочешь. Все для тебя сделаю». Поцеловал мою руку Аарон, тем умилил настолько, что я искренне прошептала. Спасибо. Добродушный старичок даже не подозревал, какую змею прикрел на груди. Завтра к нему вернется настоящая Амалия. А я? А мое будущее известно лишь светлобогу. Пир начался с торжественной речи моей матери, графини Добиен, которая даже посмотреть в мою сторону не утосужилась. Холеная, высокомерная, аристократично красивая женщина, произнесла высокопарные слова, поздравляя Аарона с женитьбой и желая дочери счастья в браке. «Интересно, где сейчас сестра? Что делает, отсиживаясь в то время, когда весь удар пришелся на меня?» «Графа Имлина на торжестве я так и не увидела, как и того вассала, что сопровождал меня в пути. Зато услышала голос отца, который явно не подозревала замене, и искренне произносил тост, желая единственной дочери и ее супругу долгих лет брака и скорейшего появления наследников. Да чего же противно было участвовать в этом фарсе и делать вид, что я и есть баронесса, танцевать с араном и принимать поздравления от незнакомцев. Но все же это лучше, чем думать о предстоящей ночи. Мне хотелось бы остановить время но оно неумолимо бежало, приближая момент страшного позора. И казалось, ничего более жуткого уже не случится, когда двери зала распахнулись, впуская мужчин в белых плащах под предводительством того, чье имя произносили лишь с трепетом. Лиран. Безликий охотник на темных. Глава Ордена Белого Сияния. Искоренитель из Так называл его простой люд, сплетничая, кто же он такой и почему никто и никогда не видел его лица. Непроницаемая кожаная маска скрывала его лик настолько, что лишь глаза цвета безмятежного неба проглядывали сквозь вырезы. Мне и раньше доводилось видеть мужчину в храме, когда он посещал светлейшего, но только сегодня его образ вселил в меня животный страх потому что я узнала о своем темном происхождении, а этот человек как раз охотился на таких, как я. Настигал и сжигал на месте без суда и следствия. Его полномочия были безграничны, и сам император благоволил лирану Безликому. Что же он забыл на этой свадьбе? Зачем пришел на пир в сопровождении верных ищеек? аран подскочил с места, И я поднялась со стула вслед за супругом, чтобы поприветствовать вновь прибывшего гостя. Притихли все, и даже музыка, когда раздался голос Безликого. «Барон Аарон фон Пирс, выражаю вам и вашей супруге почтение и поздравляю со свадьбой, но вынужден прервать торжество по приказу графа Имлина де Сагора. У него возникло срочное дело» поэтому лично забрать баронессу Амалию он не сможет. По его просьбе я буду сопровождать вашу супругу в замок Сагор для исполнения права. У меня в глазах потемнело, как перед обмороком, но я сразу взяла себя в руки. Хватит с меня падений. Нельзя, чтобы кто-то подумал, что я дожуть и боюсь Лерана. Это может навести на ненужные подозрения. «Да, да, конечно». Залебезил старичок, подталкивая меня к лестнице, что вела с постамента в центр зала. Ноги совсем не гнулись. И хорошо, что их скрывало длинное свадебное платье. Сердце билось так, будто рвалось наружу. Во рту пересохло. Мне казалось, искоренитель, словно хищный зверь, по одному лишь запаху почует, что во мне живет тьма, которая поселилась в душе при рождении что, как бы я ни молилась и не скрывала правду, его не обмануть. Столкнувшись с ним взглядом, остолбенела от голубизны его глаз. Не зря были те, кто считал Лирана светлобогом во плоти и слагал об этом легенды, воздвигая его в ранг светлейшего существа всего мира. В этих небесных глазах не было и толики из Яна. Легкий приветственный кивок и протянутая рука, затянутая в чёрную кожаную перчатку. А я забыла, как дышать. Одно дело смотреть на расстоянии и совсем другое — прикоснуться, оказаться рядом. А вдруг он и правда божество? Вдруг Безликий почует правду и лично распалит костёр, на котором меня сожгут, как нечистую? Но нельзя больше ждать. Я должна сделать ответный жест. Протянула ладонь и ощутила холод перчатки и крепкое пожатие. Он повел меня к выходу и только когда мы переступили порог, выпустил мою руку и пошел вперед. Меня кольцом обступили ящейки, охраняя со всех сторон и последовали за предводителем. Во дворе нас ждали оседланные лошади. Я огляделась выискивая глазами экипаж, а когда не нашла, вопросительно посмотрела на Бесликова. Он почувствовал внимание, усмехнулся. Видеть я этого не могла, скорее догадалась по чуть прищуренному взгляду и легкому шевелению маски. «Верхом, быстрее!» все же ответил на невысказанный вопрос. «Я не намерен тратить личное время на увеселительные прогулки. прошу Мужчина с литным движением запрыгнул на массивного белоснежного жеребца с серым пятнышком на морде и протянул мне руку. «Он что же, предлагает ехать с ним?» Беспомощно огляделась. «Это рамаданские скакуны, им нет равных выносливости и преданности». Снизошел до объяснений. «Мой рода легко унесет двоих, а любая кобылка с конюшен пирсов падет после скачки». Видимо, моё замешательство мужчине не понравилось. Я пикнуть не успела, как безликий чуть свесился, подхватил меня и усадил перед собой. Тяжёлая рука в кожаной перчатке легла на талию и прижала к себе. Вторая дёрнула поводья и Рода послушно потрусил к воротам. Вначале я возмущалась и подыскивала слова, что не дело так близко прижиматься ко мне. Кем бы он там ни был, искореняющий прежде всего мужчина. А его поведение? Он отдал команду, сдавил ногами бока жеребца, и тот сорвался с места, будто сумасшедший. Я взвизгнула и прижалась к мужчине, просунув руки под развивающийся за его спиной плащ. Зажмурилась, чтобы не видеть мелькающие деревья, кусты и поля. Зарылась носом в мужскую одежду, чтобы ее хозяин не увидел пылающих щек и искусанных губ. В тот же миг рука, удерживающая за талию, чуть сместилась и прижала меня еще сильнее. Кажется, я расслышала гулкое биение чужого сердца, которое доказывало, что этот мужчина не посланник Светлобога, а человек из плоти и крови. А потом случилось нечто странное. Этот... Лиран... На ходу сдернул свой плащ и укрыл меня. Только когда тепло блаженно разлилось по телу, я поняла, что дико замерзла и все это время стучала зубами. «Спасибо», — поблагодарила, посмотрев искореняющему прямо в глаза. Он не ответил, только чуть склонил голову, рассматривая меня странным, будто просвечивающим насквозь взглядом. «Ну, конечно». Это его долг доставить меня в целости и сохранности. Это не забота обо мне, а просто беспокойство о сохранности товара. Да, я чувствовала себя вещью, которую везут присытившемуся хозяину. И от того, сохранит ли вещь презентабельный вид, зависело, как долго ею будут пользоваться или как скоро выкинут за ненадобностью. В уголках глаз против воли защипало от слез. И я отвернулась, чтобы Безликий их не заметил. В замок Сагор мы влетели на закате. Наверное, нас ждали, потому что решетки были подняты, а подъемный мост опущен. Сразу, как копыта лошадей прогромыхали по окованному железом полотну, раздался скрип цепей, и махина моста поползла вверх. Безликий спешился и опустил меня на землю. После нескольких часов бешеной скачки на ногах я не устояла. Все, что можно было отбить, отбило, мышцы безнадежно затекли. Беззвучно охнув от покалываний, с которым пожилом побежала застоявшаяся кровь, я осела на землю. Если бы не глава ордена, подхвативший меня на руки, испортила бы не только свадебное платье, но и одолженный плащ. Точно, именно о нем мужчина и беспокоился. Не обо мне же? Зачем я искореняющему? Насколько знала, они не давали обеты безбрачия. Но никто бы не смог обвинить их в распутстве или недостойном отношении к женщине. Если, конечно, это не порождение тьмы. С ними орденцы не церемонились. По сторонам я не смотрела. Хватило одного насмешливого взгляда от конюха, что принял безликого скакуна, чтобы вспыхнуть негодованием и залиться краской стыда. Здесь все знали, кто я такая и зачем меня привезли. Нет, не хочу никого видеть и слышать и разговаривать. Зажмурилась, закрыла лицо ладонями и уткнулась в грудь мужчине. А он? Он по-прежнему молчал и нес меня через двор огромного замка его парадный вход, залы и коридоры. «Вам нечего бояться, баронесса!» Услышав голос искореняющего, я наоборот затряслась, как осиновый лист. «Пока я здесь, вам никто не причинит вреда!» Вместе с его словами пришла свобода. Мужчина опустил меня на что-то мягкое и отстранился. Я осмотрела место, в котором оказалось, и по щекам побежали предательские слезы. Это была роскошная спальня с массивной деревянной кроватью, накрытой парчевым покрывалом, дорогими шкурами лесных кошек, водившейся в Сарагонском лесу, традиционным камином и прочей мебелью и атрибутикой, указывая на состоятельность владельца. «Вино со специями, легкий ужин», — приказал кому-то безликий. Проследите, чтобы все выпила и съела. После горячую ванну, ну и все, что полагается. Я затравленно посмотрела на двух служанок, одна из которых бросилась исполнять первое поручение, а вторая деловито рассматривала меня. Уже в годах, крепкая, уверенная в себе, сразу и не подумаешь, что прислуга. У такой не забалуешь и не закопризничаешь Не то, чтобы собиралась капризничать, но надежду потянуть время пришлось похоронить сразу. Прощайте, баронесса фон Пирс. Учтивый поклон и не более. Пристальный взгляд и обещание того, что прощание — это недолгое, и встреча скоро состоится. Ну да, если подтвердиться, что Амалия фон Пирс согрешила до брака, ее ждет позор и изгнание. А меня ждет может, даже костер, если вина будет доказана и грехи окажутся особенно тяжкими. Тогда Безликий лично наберет хвороста и запалит самый большой костер, какой только видели жители Сагадара. «Прощайте». Нашла в себе силы ответить, но меня уже не услышали. Искореняющий покинул комнату, и все, что от него осталось, белый плащ, который я стискивала с отчаянием, и каким-то остервенением.